Это она со мной. Эй, ну, эй, ладно, да. ладно, ладно. После поговорим. Человек отдыхает. Сказано. Ну и дура. Ну. Ай, сколько бабы несчастные грубости терпит ради брака. Тихо, тихо. Я вот от своего Виктора на работе, ей-богу, отдыхаю. Слушай, чайку поставить? <связать> Приходи в дежур. Да. Ой, ох, гляди, ох, гляди твой нагрянет, скрутит мне башку ни за что, ни про что. Да ну его, к лешему. Че он понимает? <связать> а, ой, ладно ли одному-то на склоне годов мыкаться ой, ой, по свету? ой ой ой ой ой ой Да я не один. В коллективе. Ну, правда. Вот что повезло, то повезло. Ребята дружные попались. Хорошие ребята. Ну, приходи. Да не бойся. Ладно, приду. Ой, дорог ты, дорог, доротик моя, ой, дороженька, дороженька моя. Хорошие, ребята. Вот тётя Зине дежурный по этажу. Нравится Митрофан Акимович за то, что он смирный. А нам нет. Мы прозвали его Каратаевым, непротивленец. То, что у Мухина какие-то нелады с женой, я услышал тогда впервые, не обратил на это никакого внимания. А тут скоро пришли Лёшка с Максютой, ходили на комбинатовский стадион погонять в футбол. Ну да, она мне будет гнильё класть, а я молчи. Я, значит, не Платон Каратаев, ушами хлопать Да ну, склочник ты, Николашка. Бригадир, подъём! Ты видал, что принесли? Смотри, помидоры красненькие. Нет, Сергеич, ты представляешь, опозорил на всю очередь, елки-палки. Там еще Ленка стояла. Да чехал я на твою Ленку-то. Ах, стыдно, ах, неудобно. Мне не денег, жалко. Денег у вас, ребята, навалом. Между прочим, заработанные. Нравится вам, ходите дураками, а я не желаю, да. Я и в жалобную книгу накатаюсь, и надо. Верно, Акимыч? А ты почему, Мухин, молчишь -то? Меня не поддерживаешь. Может, ты тоже против? Ну, давай, не стесняйся, ты у нас известный барет. Угощайся, Митро Афан Акимыч. В этом году первое. Не забудь желание загадать. Спасибо, ребят Какие у меня желания? Все исполнилось. но ты скажешь, Акимович, философ. Да ешь, ешь, не жалей. Эх, надо был бы ящик взять. Ах ты, чёрт, маху дали. Вот был бы Аким еще, он бы подсказал. Да, ну, а чего же их так-то есть? Надо к обеду. Ты ж доживи до обеда-то. Принесли, бери. Ешь, как все, пока угощают. Сергеич, в ресторан пиво привезли. Хорошо бы в душ сначала. Да он опять на замке. Акимович, слыхал? Бригадир мечтает о души. Соображай, соображаю. Пойду Зинусь спрошу. Слушай, Сергей. Мы сейчас встретили Альфреда Жакова, помнишь? Да, помню его прекрасно. Он после армии вернулся в нашу контору с лесоре. А сюда зачем? на лесоповал, подзаработать. Невеста у него, свадьба зимой. Ну, помахал-то Бориком, но и вспомнил, что у него есть другая специальность. Не моё, говорит. Ну, короче. Ты не понимаешь? Альфред, то, что нам надо. У всякого начинания, как известно, имеется своя логика. Только начни, а там само поведёт, потащит потащила и нас в этой истории. Такого случая скоро не дождёмся, бригадир. Идея-то была твоя. Да погоди.